«Это уж, конечно, он сделал. но ну, кто же еще? Зачем только? Не трогай! И не собирался!» Разбуженный голосами астроном сел. Желтоватый свет свечей сосредоточился на его лице, белевшем на темном фоне стены. Он протер глаза и поздоровался с шахтерами. «Что это за штука такая, парень?» Он казался взволнованным или смущенным, Понял, чем вызвано их любопытство. Он прикрыл загадочный инструмент рукой, словно желая защитить, а сам смотрел на него так, словно никак не мог узнать. Потом с трудом, едва слышно, сказал «Это телескоп». «А что это такое?» «Это такое устройство, которое позволяет ясно видеть далекие предметы». «А как такое может быть?» озадаченно спросил один из рудокопов. Астроном ответил уже более уверенно. Благодаря некоторым свойствам света и увеличительных стекол. Человеческий глаз — инструмент тоже тонкий, но, по крайней мере, половина Вселенной для него невидима, даже куда больше половины. Мы говорим, что ночью небо черное, ведь между звездами все кажется пустым и черным. Но направьте глаз телескопа на эту пустоту, И вот они, новые звезды, далекие, светящиеся слишком слабо, чтобы невооруженный глаз мог разглядеть их, но бесчисленные, бесконечные созвездия, сказочное сияние до самых недосягаемых границ Вселенной. Вопреки тому, что кажется вам, любая тьма всегда содержит в себе свет, великое торжество солнечных лучей. Я это видел. Я каждую ночь видел это. Я составлял карты расположения звезд, маяков Господа нашего на берегах тьмы, и здесь тоже есть свет. Не существует уголка вовсе лишенного света, сострадания и вечного сияния души Всевышнего. Нет на земле такого места, что было бы отвергнуто Богом, покинуто им, позабыто, оставлено во тьме кромешной». Куда обращались очи Господни, там всюду свет. Мы должны идти дальше, видеть глубже, и непременно найдем свет, если захотим. Искать же надо не только глазами, но и при помощи умелых рук, знаний наших и сердечной веры. Можно невидимое сделать видимым, сокрытое явным. И вся наша темная земля тоже наполнена светом, как уснувшая звезда». Он говорил с той убежденностью, которая, как знали шахтеры, по праву принадлежит проповедникам, великим проповедникам, чьи слова обычно звучат под гулкими сводами соборов. Речи его как бы не имели отношения к этой мерзкой дыре, где рудокопы добывали свой хлеб насущный, иная жизнь виделась в словах скрывающегося от мира безумца. Позже, обсуждая это друг с другом, они лишь горестно качали головами. Безумие его растет, сказал Пер, а Ганно промолвил. Добрая у него бедняги душа. И все же не нашлось среди них ни одного, кто хотя бы отчасти не поверил словам астронома. Покажи, как оно работает попросил как-то старый Бран, застав Гуннера в глубокой восточной штольне наедине со своим загадочным инструментом. Именно Бран тогда в первый раз пошел за Гуннором, принес ему еды и отвел к остальным. Астроном охотно подвинулся и показал Брану, как держать инструмент, нацеленный куда-то вниз, в пол шахты, и научил искать объект, и настраивать фокус, и попытался объяснить принципы действия прибора, и рассказать, что Бран может увидеть. Все это он делал неуверенно, так как не привык объяснять столь сложные вещи неграмотному человеку, но достаточно терпеливо, даже если Бран понимал не сразу. Старик долго и торжественно разглядывал пол шахты и, наконец, сказал, «Ничего не вижу. Одна земля до да пыль до да камушки». «Может, лампа тебя слепит?» — смиренно спросил астроном. «Лучше смотреть в полной темноте. Я-то и так могу, уже наловчился. В конце концов, и здесь все дело в привычке и умении. Вот у вас все в забое с одного раза получается, а у меня никогда». «Да, пожалуй. Скажи, а что видишь ты?» Бран колебался. До него только недавно дошло, кто Гуннор на самом деле. Ему было все равно, еретик он или нет, но то, что Гуннор человек образованный, мешало Брану называть его приятель или парень, и все же здесь, в шахте, да еще после всего, что вместе пережито, господином он назвать его не мог. Да и астронома это испугало бы. Гуннер положил руку на рамку своего устройства и тихим голосом ответил, «Там... там созвездие». А что такое созвездие? Астроном посмотрел на Брана, словно откуда-то из далекого далека, и, помолчав, сказал, «Большая медведица, скорпион, серп Млечного пути летом. Вот, например, созвездие». Эти группы звезд, их соединения, звездные семьи, где одна звезда подобна другой. И ты их видишь? Отсюда? При помощи этой штуки? Все еще, глядя на него задумчивым и ясным взглядом в неярком свете свечи, астроном кивнул, но ничего не ответил, только показал вниз на те камни, что были у них под ногами, на вырубленный в скале коридор шахт. На что же они похожи? Бран почему-то охрип. Я видел их лишь мгновение, только миг один. Я еще не научился, как следует. Тут нужно иное мастерство. Но они там есть, Бран. Теперь рудокопы часто не встречали его в забое, когда спускались туда по утрам, и даже поесть с ними он приходил не всегда, но они всегда оставляли ему его долю. Теперь он знал расположение Штолин и штреков лучше любого из них, лучше даже брана, причем не только живую часть шахты, но и мертвую ее зону, заброшенные выработки и пробные туннели, что вели на восток и дальше к пещерам. Там он чаще всего и бывал теперь. Но они за ним не ходили. Когда Жону вновь появлялся в их забое, то они разговаривали с ним как-то застенчиво и не смеялись. Однажды вечером, когда рудокопы возвращались, таща последнюю вагонетку к главному стволу, он внезапно выступил им навстречу откуда-то справа из темноты пересекающихся туннелей. Как всегда одет он был в свою затрепанную куртку из овчины, почерневшую от грязи и перепачканную глиной. Его светлые волосы тронулась седина, глаза были по-прежнему ясные. — Бран, — сказал он, — пойдем, теперь я могу тебе показать. — Что показать? — Звезды. Звезды под нами, под скалами, на четвертом уровне старой шахты. Огромное созвездие. Там, где белый гранит выступает полосой в черной породе. Знаю я это место. Вот там, прямо внизу, у той стены, где белый камень. Созвездие большое и яркое. Его свет пробивается сквозь тьму.